и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое приглянулось Тосе, и вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью. Закипел чайник. Тосе щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, горделиво оглядела стол и села чаевничать. Она сунула в кружку с чаем большущий кусок сахара, отхватила от булки румяную горбушку намазала ее толстым слоем масла, густо нашлепала сверху варенье и только поднесла было заманчивый бутерброд к рту, как в коридоре послышался топот ног, и в комнату вошли живущие здесь девчата — Вера с Катей, Анфиса и немного позже Надя с охапкой дров. Они сгрудились у порога, во все глаза рассматривая незнакомую девчонку, восседающую за столом и уничтожающую их припасы. «Ты что тут делаешь?» спросила Катя. Сильная ловкая девушка, красивая не так лицом, как всей своей рабочей статью, которую не скрадывал даже мешковатый ватник. «Чай пью!» отозвалась Тося и отхлебнула из кружки, показывая непонятливым девчатам, как люди пьют чай. «Да откуда ты взялась?» Тося поперхнулась чаем, закашлялась и неопределенно махнула рукой за спину, туда, где, по ее мнению, находилась Воронежская область. Катя не поняла Тосиной сигнализации и переспросила, — Откуда говоришь? Тося неохотно отвела целехонький бутерброд от губ и сердито ткнула им в сторону своей койки. — Всю жизнь о такой соседке мечтала, — насмешливо сказала Анфиса. Она работала телефонисткой на коммутаторе, одевалась лучше всех в комнате и была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание. Мужчин заставлял оборачиваться на улице, а женщин провожать ее завистливыми глазами. Но было в Анфисе что-то хищное, кошачье. Слишком рано в жизни Анфиса узнала, что она красива. И это знание обернулось для нее чувством своего из вечного превосходства над другими девчатами. Ни с кем в комнате Анфиса не дружила и по-своему уважала одну лишь Надю за то, что часто не понимала ее. Анфиса шагнула к столу и отодвинула от Тоси свою банку с вареньем. «Это кто же научил тебя по чужим тумбочкам лазить?» «Так вас же никого не было?» оправдывалась Тося, «не чувствуя себя ни капли виноватой». «А у меня сахар кончился. Мы в детдоме так жили. Все общее. деддомовская презрительно выпалила Анфиса. «Оно и видно». Тося приподнялась было, чтобы защитить честь родного детдома, но Вера, самая взрослая из девчат, удержала Тосю на табуретке и придвинула к ней свою пачку печенья. «Пей чай, а то остынет».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 Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и даже Бойка и Анфиса остерегалась с ней спорить. «Прямо из детдома к нам», — поинтересовалась Вера, и в голосе ее прозвучала жалостливая нота. Тося терпеть не могла, когда ее жалели, как разнесчастную сиротинку, и насупилась. «Нет, я уже сезон в совхозе проработала. Покритиковала агронома меня и... того» а собственному желанию. — Девчонки, это правда, у вас тут медведи в лесу тьма тьмущая? — Ты нам медведями зубы не заговаривай, — оборвала ее Анфиса. — И чего ты на меня взъелась? — Тося оглядела девчат. — У вас каждая сама за себя живет? — догадалась вдруг она. И сокрушенно покачала головой, жалея, что заехала в такие дикие частно-собственнические края.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 Тося схватила свой баул и перевернула его над столом. На клеенку посыпались свернутые жгутом полотенце, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щетка, немудрящая тосина белишка одна единственной варежка с левой спокойной руки, осколок хорошего толстого зеркала, крупная дешевая брошка, разномастные пуговицы и перевязанные ленточкой пачка фотографий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 будто и не видела Тоси. Заприметив лебедей над своей койкой, она тихо спросила. — ксан Ксанксаныч, приходил? — Был тут один старичок, — отозвалась Тося. Катя шикнула на нее и толкнула в бок. Удар пришелся в ту самую невезучую косточку, которую расстресла Тося в грузовике. Она поморщилась, вытерла пострадавшие «За здорово живешь, Бог!»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 признавая причину уважительной. Она хлопотала у плиты, готовя ужин для себя и Ксан Ксаныча. Руки ее, большие и сильные, умело делали свое привычное дело, а лицо было какое-то безучастное, словно ничего вокруг Надя не видела и все время думала одну невесёлую думу. Таких рослых и крепких девчат, как Надя, Беспрекословно берут на работу самые привередливые начальники и охотно принимают в свою бригаду рабочие. По общему мнению всех ее подруг и знакомых парней, Надя была некрасива. Те ребята, которые нравились Наде, всегда хорошо о ней отзывались, стреляли у нее пятерки перед получкой, уважали ее, случалось, даже дружили с ней, а влюблялись в других девчат и женились на них. В свои двадцать семь лет Надя уже свыклась с выпавшей на ее долю участью, стала молчаливой и замкнутой. Кажется, она примирилась с судьбой и даже выбрала жениха подстать себе. А впрочем, в Наде чувствовалась упрямая, до времени дремлющая сила, будто сжатая пружина сидела в ней и с каждым днём сжималась всё крепче и тесней чтобы когда-нибудь распрямиться и сработать, неожиданно для всех, да и для самой Нади. Вера повесила полевую сумку над тумбочкой с книгами и заметила на подушке письмо, принесенное Надином женихом. Тень скользнула по лицу Веры, и вся она как-то посуровела и подобралась, будто встретилась с давним своим врагом. Мельком глянув на конверт, Вера обрезгливо взяла письмо двумя пальцами, шагнула к печке и кинула его в топку. Удивленная Тося поперхнулась с чаем и обижала глазами девчат. Но ни одна из них даже и бровью не повела, будто так и надо, жечь письма, не читая их. «Опять от мужа?» — спросила Надя. Вера коротко кивнула головой. красивую у него почерк!» — похвалила Катя, разглядывая в топке конверт. — Да, почерк у него красивый, — нехотя согласилась Вера и отошла от печки. Тося испуганно смотрела на письмо, корчившееся в огне, будто ему было больно, что его не прочитали. — А я еще ни одного письма в жизни не получила, — призналась она, — даже открыточки. — Ладно, — оборвала ее Вера, — на работу уже устроилась?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 Приструнила не на шутку расходившихся девчат Вера и посочувствовала Тосе. «Что делают, а? Никто из местных в повара не идет. Так тебя поставили!» Тося оробела. «Много едят? Привередливые?» «Поработаешь в лесу, так узнаешь. Ты хоть стряпала когда-нибудь?» — полюбопытствовала Катя. «Приходилось. Я вообще способная», — доверчиво сказала Тося. Научные работники не жаловались. «Научные работники?» — опешила Катя. «Ты ври, да знай меру», — посоветовала Анфиса. Новенькая чем-то раздражало Анфису. Ей все время хотелось разоблачить дерзкую девчонку и вывести ее на чистую воду. «А чего мне врать?» — изумилась Тося. Когда из совхоза меня вытурили, я настрочила письмо в газету, а пока там проверяли чтобы факты подтвердились я и подалась к одним преподавателям в дом работницы он доцент а она это самая аспирантка вот и получаются самые настоящие научные работники если хочешь знать к нам и профессор один приходил чай пить большой говорят учености человек а только мне он не показался анфиса досадливо отвернулась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 специалистов по борьбе с лесными вредителями, одного водолаза, киномехаников, артистов, чтеца-декламатора, двух лилипутов, заезжего факира и шпагаглотателя, заготовителей грибов и ягод, инспектора по клеймению гиль и весов, многочисленных и сердитых уполномоченных, приезжающих в лесопункт снимать стружку с местного начальства Судью и прокурора, управляющего лесозаготовительным трестом, маникюршу, настоящего дамского парикмахера, берущего за модную завивку 50 рублей, лекторов из общества по распространению политических и научных знаний, летчиков лесной авиации и даже самого председателя Совнархоза. А вот с живой домработницей Катя повстречалась впервые в жизни. «Ну и как?» — спросила Катя, с почтительным любопытством, взирая на человека такой редкостной и неуловимой профессии. «Что как?» — не поняла Тося. работалось как? И вообще?» Катя неопределенно покрутила рукой в воздухе. «Три недели выдержала, а потом сюда завербовалась». «Ты смотри, что делают!» — ахнула Катя, уперлась своим стулом в Тосяну табуретку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 Инспектор по клеймению гири весов водолаз и даже два лилипута померкли вдруг в ее глазах. Телевизор Катя видела только на картинке, а о пылесосе и слыхом не слыхала. Она вдруг остро позавидовала Тосе, малолетке, которой довелось так много перепробовать на своем веку, и чуть было даже не посчастливилась подметать пол неведомым пылесосом. «Так чего ж ты сбежала?» Не на шутку рассердилась Катя и отодвинула свой стул от Тосиной табуретки. Тося добросовестно призадумалась, не зная, как ей растолковать любопытной Кате, почему ушла она от добрых научных работников. Очкарики положили ей приличную зарплату, доверяли ей и никогда не пересчитывали сдачу, усаживали ее обедать за один стол с собой, и как гости первый наливали в тарелку. А к октябрьским праздникам аспирантка обещала подарить Тосе свою почти новую юбку чуть-чуть устаревшего фасона — солнце-клёш. «Гляньте!» — она язык проглотила. «Ну, чего ты?» — поторопила Катя, замешкавшуюся Тосю. «До того насолили, даже говорить неохота». «Почему же? Охота!»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 в чем тут заковыка, а потом пораскинула умом и пришла к выводу, все упирается в новую ее работу. Было и в этой работе что-то такое, что принижало Тосю в чужих глазах и давало повод смотреть на нее сверху вниз. И тогда, так и не дождавшись, пока осторожная газета соберет все факты в кучу и призовет зловредного агронома к ответу,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 заманчивого фасона солнце клёш. Ну, теряя последнее терпение, выпалила Катя. Она решила, что новенькая просто морочит ей голову, и поднесла литой свой кулак к многострадальному тосиному боку. Тося живо отшатнулась от драчливой соседки и пустилась в непривычное рассуждение. Понимаешь, вот в совхозе хлебнула я всякого, а все ж при настоящем деле была. А у этих подай, прими. И не тяжело вроде, а тянет, кусается, понимаешь?» Тоси виновато примолкла, чувствуя, что взялась за непосильное для себя дело. «Только и всего?» — разочарованно спросила Катя, ожидавшая, что Тося сверху донизу разоблачит научных работников и камни на камне не оставит от всей их шикарной жизни. «У нас здесь тоже не мед. Еще пожалеешь, что ушла с теплого местечка. Ведь на всем готовом...» Тося презрительно отмахнулась. «Здоровая выросла, а ничего не понимаешь. На производстве я любую работу делать согласная. Потому для всех. А там... Ну их, пусть сами за собой. Правильно!» — поддержала ее Вера. — Частный сектор. Чего, — Чего-чего? — не поняла Тося. — Человеческое достоинство твое там унижалось, — наставительно сказала Вера, разъясняя мало начитанной Тосе, что испытала та в дом домработницах. Тося покрутила головой. Ей и противоречить Вере, оградившей ее от наскоков, ехидной Анфисы, не хотелось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 — сказала Вера. — Живи у нас. А насчет повара мы еще посмотрим. Может, и другую работенку тебе подберем. Давай знакомиться. Она протянула Тосе руку. Тосе назвала свое имя, подумала и добавила для солидности. — Кислицына. — Кислица, значит, — подхватила смешливая Катя и вытерла руку о платье. А Надя шагнула к Тосе. По-мужски сильно тряхнула ее руку, глянула на стоптанные Тосины туфленки. — Это вся твоя обувка? По утрам уже студенна у нас? Надя вытащила из-под своей койки большие разношенные сапоги, кинула их к ногам Тоси. Примерь! С готовностью, в которой проглядывала неизжитая еще детская любовь к переодеваниям, Тося нырнула в зияющие голенища и, высоко поднимая ноги, прошествовала по комнате. Катя взвизгнула. — Кот в сапогах! — На первое время сойдет, — решила Вера, гася улыбку. Тося, с вытянутой заранее рукой, двинулась было к Анфисе, обосновавшейся перед зеркалом но та издали представилась ей. — Анфисы меня величают! Приветик! — А ты красивая! — простодушно удивилась Тося рассматривая Анфису и позабыв уже о недавней их стычке. «Повезло тебе! Даже на какую-то актрису смахиваешь!» Она порылась в пачке заветных фотографий. «Запропала куда-то!» «Ты этими актерками голову себе не забивай!» Оборвала ее Вера, недовольная, кажется, тем, что Тося похвалила Анфискину красоту. «Будешь в вечерней школе учиться!» «Учиться?» — ужаснулась Тося. — Да я! А разве у вас есть вечерняя школа? — Надо же! Столько ехала-ехала и приехала в вечернюю школу.